В не столь далеком прошлом году, это в 1978 один из моих знакомых с красивым прозвищем «Лом» и соответствующей внешностью получил пять лет за превышение мер самообороны. Это произошло после того, как его, 19-летнего, но крупного мальчика, порезал мужчина с уголовным прошлым. Причем не просто порезал, а развалил по диагонали живот Лом, надо сказать, был не самый робкий карапуз Он зажал внутренности левой рукой Они в итоге почти не вывалились А правой загнал в грудь обидчику ручку-гвоздь Помните, были такие, длиной примерно сантиметров двадцать? «Мужчина, возьми да и помри!» истек кровью из пробитой артерии. А его друзья показали, что инициатором конфликта был лом, который для начала пытался избить уголовничка. Не стоит забывать, какими были эти 70 годы. В итоге парень получил пять лет. Вспоминая подобные случаи, Я всегда пытаюсь дать им субъективную оценку. Прикинуть, как поступил бы я. Нет, инициировать мордобой я уж точно не стал бы. А вот насчет гвоздя. В аналогичной ситуации, конечно, воткнул бы. По крайней мере, очень бы постарался. Люди частенько осуждают себе подобных. Это очень захватывающий и приятный процесс. Я так полагаю, судья чувствует себя почти божеством. Надо же, взял и так вот запросто, в легкой французской манере, решил судьбу человека. Не судите, да не судимы будете. Самый страшный и потому важнейший суд – это суд собственной совести – подкрепленные в идеале религиозностью и воспитанием. Если совесть подсказывает, что другого выхода тебе не оставили, то не смей распускать сопли, спасай жизнь, данную тебе Богом до последнего вздоха. Одно обстоятельство меня давно удивляет. Мы тренируемся в тантадзюцу. дзюцу Лупим друг друга заточенными деревянными танта, И чем дольше тренируемся, тем меньше травм Даже не могу понять, в чем тут дело Кровь, конечно, течет, шьемся часто Но еще лет десять тому назад Я был совершенно уверен Что мы рано или поздно Должны поубивать друг друга этими колышками А вот живы и почти здоровы Хотя лупим даже не просто в полный контакт, а со всей пролетарской беспощадностью. Японцы говорят, что стремление к смерти – это единственный способ ее избежать. В молодости я дрался чаще, чем менял носки. Видимо, от того, что делал это любительски. Теперь силовой конфликт для меня – Это событие. И самое удивительное состоит в том, что чем сильнее и беспощаднее я к себе отношусь, тем больше это чувствуют потенциальные противники. Человек – очень тонко устроенное животное. Если вы не готовы сражаться до конца, что это в точности означает? Я до сих пор не знаю, то ваша возможная сдача, то есть извините, трусость будет замечена сразу и кем угодно. Она также явственно исходит от вас, как аромат от жареной курицы. Каждая сволочь будет пытаться попробовать вас на вкус. Поэтому отбросьте сомнения. И будьте готовы драться и победить. Учитесь этому.